Третье. Источником большей части наших сведений об египетской математике являются два математических папируса. Один из них, это уже упомянутый папирус Райнда, содержащий 84 задачи. Второй, так называемый московский папирус, который может быть на два столетия старше и содержит 25 задач. Эти задачи были уже достаточно старые, когда составлялись папирусы. Но есть меньшие папирусы значительно более позднего происхождения, даже римских времен, которые не отличается от названных по своим приемам. Математика, которая в них изложена, основана на десятичной системе счисления, со специальными знаками для каждой десятичной единицы более высокого разряда. Системе, которая нам знакома благодаря римским обозначениям, основанным на том же принципе M, D, D си си си 28 равняется 1878. На основе такой системы египтяне построили арифметику преимущественно аддитивного характера, то есть ее основное направление состоит в сведении всех умножений к повторным сложениям. Например, умножение на 13 получается умножением сначала на 2, затем на 4, затем на 8, и сложением результатов умножения на 4 и на 8 с первоначальным числом. Например, для вычисления 13 умноженное на 11 писали: 1 со звёздочкой в первом столбце, во втором столбце 11. В первом столбце двойка, во втором 22. В первом столбце 4 со звёздочкой, во втором 44. В первом столбце 8 со звёздочкой, во втором 88 и складывали все числа, отмеченные звездочкой, что дает 143. Самой замечательной чертой египетской арифметики является действие с дробями. Все дроби сводятся к суммам так называемых основных дробей, то есть дробей, имеющих числителем единицу. Единственное исключение составляло дробь 2 третьих, равная единице минус 1 треть, для которой существовал специальный символ. Страница 38. Сведение к суммам основных дробей производилось с помощью таблиц, которые давали разложение дробей вида 2 деленное на n. Единственное необходимое разложение, так как умножение было двоичным. Папирус Райнда дает таблицу, в которой приведены разложения на основные дроби для всех несчетных n, От 5 до 331. Например, 2 седьмых равняется 1 4 плюс 1 двадцать восьмая. 2 девяносто седьмых равняется 1 пятьдесят шестая плюс 1 шестьсот семьдесят девятая плюс 1 семьсот семьдесят шестая. Из чего происходили при таком сведении к основным дробям? Неясно. Круглая скобка. Например, почему 2 девятнадцатых заменяется суммой? 1,12 плюс 1,76 плюс 1,114, а не с суммой 1,12 плюс 1,57 плюс 1,228. Конец круглой скупки. Такие действия с дробями придавали египетской математике тяжеловесность и растянутость, однако разложение на сумму основных дробей применялось в течение тысячелетий не только в эпоху эллинизма, но и в средние века. В то же время, указанное разложение предполагает определенное математическое искусство, и существует интересные теории для объяснения того способа, каким египетские специалисты могли получить свои результаты. Сноска 1 Начало первой сноски. Неге Бауэр О. История математики 1931 год, тон 1, страницы с 301 по 380. Вандервардель. История математики 1938 год, том 41, страницы с 359 по 382. Яновская С.А. К теории египетских дробей. Труды института истории и естествознания. 1947 год, том 1. Страница с 269 по 282. Веселовский и Энн. Египетская наука и Греция. Труды Института. История естествознания. 1948 год. Том 2. Страница. С 426 по 428. Смотри также Брюэнн. Просыден Нидерландс Академия. 1952 год. А55. Конец первой сноски. Многие задачи очень просты и сводятся к линейному уравнению с одним неизвестным. Меккое количество, его две третьих, его 1 2 и его 1 7 сложенные вместе дает 33. Каково это количество? Ответ. 14,2897 записано в основных дробях. 14,1,4 плюс 1,97 плюс 1,56 плюс 1,679 плюс 1,776 плюс 1,194 плюс 1,388. Для неизвестного в уравнении существовал иероглиф, обозначавший в кавычках «кучу» и произносившийся в кавычках «хау» или в кавычках «аха». Поэтому египетскую алгебру иногда называют в кавочках хао-исчислением. Страница 39. В задачах речь идет о количестве хлеба и различных сортов пива, о кормлении животных и хранении зерна. И это указывает на практическое происхождение такой запутанной арифметики и привитивной алгебры. В некоторых задачах проявляется теоретический интерес, например, в задаче, в которой требуется разделить 100 хлебов между пятью людьми, так, чтобы их доли составляли арифметическую прогрессию, и чтобы одна седьмая сумма трех больших долей была равна сумме двух меньше. Мы даже встречаем геометрическую прогрессию в задаче о семи домах, в каждом из которых есть семь кошек, каждый из которых поедает семь мышей и так далее что выявляет знание формулы для суммы членов геометрической прогрессии. Некоторые задачи имеют геометрическую природу и касаются преимущественно измерений. Площадь треугольника находится как половина произведения основания и высоты. Площадь круга диаметра D определяется как квадрат радиуси D минус D деленное на 9, что дает для пи значение 256,81 примерно равная 3,165-10-тысячных. Мы находим также некоторые формулы для объемов тел, таких как куб, параллелепипед и круговой цилиндр. Причем все они рассматриваются конкретно как сосуды, преимущественно для зерна. Самым замечательным результатом в египетских измерениях была формула для объема усеченной пирамиды с квадратным основанием в V равняется. H, деленное на 3, это дробь умноженная на круглая скобка. A квадрат плюс AB плюс B квадрат. Конец круглой скобки. Где A и B – суть длинных сторон квадратов, а H – высота. Этот результат, которому не найдено соответствующего ни в какой другой древней математике, особенно примечателен поскольку нет указаний на то, чтобы египтяне имели какое-либо представление о Даже теореме Пифагора, вопреки некоторым необоснованным рассказом о горбе донавтах, которые якобы строили прямую лвы с помощью веревки, имевшей 3 плюс 4 плюс 5, равная 12 узлов. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри Гэндж С. История математики, 1930 год только первая страница 7 конец первой сноски. Страница странице сороковая. Мы здесь должны предостеречь вот при древности египетской математической науки. Строителям пирамид эпохи 3000 лет до нашей эры и даже раньше приписывали всевозможные результаты высокоразвитой науки. Существует даже много раз серьезно преподносившаяся версия, будто египтяне в 4212 году до нашей эры приняли так называемый статический цикл для календаря. Нельзя всерьез приписывать столь точные математические и астрономические работы народу, едва вышедшему из условий каменного века. И источником таких рассказов, как обычно удается установить, является позднее египетское предание, дошедшее до нас через греков. Общей чертой древних цивилизаций является стремление датировать главные сведения весьма ранними эпохами. Все доступные тексты указывают, что египетская математика была скорее примитивного характера, а на таком же уровне находилась и их астрономия.